Глава 5, часть 7. Эти рекомендации тоже были приняты. Но потом, весной 1941 года, Жуков настоял на том, чтобы аэродромы придвинули к границе еще ближе. Истребительной авиации на 20-30 километров, бомбардировочной на 50-70. Не надо быть ни великим стратегом, ни ясновидящим, чтобы не понимать опасность такого расположения авиации. Давайте представим себе пост службы в нос, Воздушное наблюдение оповещение, связь. И солдатика, который ранним воскресным июньским утром сидит на этом посту. Над его головой вдруг загрохотала армада германских бомбардировщиков. Наш солдатик поднял телефонную трубку и сообщил, куда следует: Слышу шум многих моторов. Идут, высота, курс. Прикинем, сколько потребуется времени, чтобы в соответствующем месте, куда стекаются сообщения от многих наблюдателей, информацию оценить, принять решение, и отдать соответствующее распоряжение. Допустим, на это уйдет одна минута. А теперь представим себя в роли дежурного по авиационному полку или авиационной дивизии. Звякнул телефон. Боевая тревога. Дежурному надо разбудить командиров, летчиков, инженеров, техников, механиков. Всех их надо собрать из военного городка и доставить на аэродром. Ведь не под крыльями самолетов они спят. Потом надо снять маскировку с самолетов, снять чехлы. Завести и прогреть двигатели. Вывести самолеты из укрытий, вырулить на старт, подняться в воздух, набрать высоту. А теперь задачи из элементарной математики для учеников третьего класса. Скорость самого тихоходного германского бомбардировщика Ю-87 – 350 км в час. Сколько минут ему потребуется для того, чтобы от государственной границы пролететь 20-30 км и бросить бомбы на взлетную полосу советского приграничного аэродрома? И еще одна задача для учеников начальных классов. Ситуация. Все советские командиры, летчики и техники не спят никогда. Все самолеты всегда готовы к взлету, и их двигатели постоянно работают. Все решения принимаются мгновенно и также мгновенно передаются исполнителям. Если советский авиационный командир, получив сигнал тревоги, начнет немедленно поднимать в воздух самолеты с интервалом в 30 секунд, то сколько потребуется времени, чтобы с одной взлетной полосы поднять в воздух и вывести из-под удара 120 бомбардировщиков? А если на аэродромах не по 120 боевых самолетов, а по 150-170, то сколько тогда потребуется времени? Не надо быть гениальным стратегом, не надо звать на помощь группу высоколобых экспертов, не надо современной электронной техники, чтобы понять, при таком расположении авиации – Использовать ее для обороны государства невозможно. И давайте оставим разговоры об устаревших советских самолетах. Если бы все они были сверхсовременными, то все равно при таком их расположении отреагировать на внезапный удар противника невозможно. И давайте не будем рассказывать басни о том, что мало было самолетов. Было их много. Было их чудовищно много. Но что толку, если бы их было вдвое, втрое, в десять раз больше? Представьте себя авиационным командиром. У вас на каждом приграничном аэродроме не по 120-150 самолетов, а по 300. Вам от этого легче? Воздушные армады противника, перелетев через границу, через 5-10 минут накрывают ваши аэродромы. А вам только на подъем в воздух 300 самолетов требуется 2,5 часа. Если они будут взлетать через 30 секунд. А если задержка на старте? А если они взлетают с интервалами в 40 секунд? Кстати, 300 самолетов на одном аэродроме – это не моя фантазия. Бывало и такое. Бывало и хуже. Генерал-полковник авиации Батюхин приводит сведения. 60-я истребительная авиационная дивизия базировалась на одном аэродроме размером 800 на 900 метров. Воздушная мощь Родины. Военный сдат. 1988 год. Страница 160. Дивизия – это 5 авиационных полков, как правило. Бывает и больше. А может, дивизии были не полностью укомплектованы? К этому вопросу мы еще вернемся и увидим, что советские авиационные полки и дивизии самолетами были укомплектованы полностью. Кроме того, часто имели не по одному комплекту самолетов, а по два и более. И если бы все авиационные командиры, все летчики, техники, механики и прочие аэродромные братья каждую ночь спали под крыльями самолетов, то и тогда при внезапном нападении поднять авиацию в небо и вывести ее из-под удара было невозможно. Даже если бы вообще летчики никогда не спали, если бы они сидели, не вылезая в кабинах самолетов, если бы двигатели работали, не останавливаясь, то все равно при внезапном ударе противника наша авиация неизбежно погибала. А после этого гигантские скопления советских танков, пехоты и артиллерии превращались в циклопа с выбитым глазом. И хорошо, если ваш аэродром далеко от границы, в 12-15 километрах. Тогда у вас 2-3 минуты времени от момента перелета противником воздушной границы до падения первой бомбы на взлетную полосу. За 2-3 минуты можно что-то предпринять. Но не все же аэродромы находились так далеко от границ. Генерал-полковник Сандалов свидетельствует, Штурмовой полк перебазировался на полевой аэродром в 8 километрах от границы. Военный исторический журнал, 1971 год, номер 7, страница 21. Это 74-й штурмовой авиационный полк 10-й авиационной дивизии 4-й армии Западного фронта. Перебазирование 20 июня 1941 года по приказу начальника генерального штаба РККА генерала армии Жукова. Не позавидуем командиру этого полка. Если бы он, бедняга, все ночи напролет сидел с телефонной трубкой возле уха, и если бы в момент нарушения воздушной границы сигнал боевой тревоги был немедленно передан на аэродром, то у командира полка было бы в запасе чуть больше минуты времени в случае, если летят тихоходные немецкие Ю-87. А если удар наносили скоростные Ю-88, то времени у командира оставалось меньше минуты. Если же ударит с той стороны немецкая артиллерия, то времени вообще никакого не остается. В один момент снаряды перепашут взлетную полосу, разнесут в клочья боевые самолеты и будут долго рваться бомбы на складах и долго будет смрадом застилать небо горящий бензин. Именно это и случилось утром 22 июня. Бывало и хуже. На советский аэродром Воронах, Литва, 22 июня 1941 года ворвались немецкие танки. Тоже картина не для слабонервных. На аэродроме летчики, их вооружение – пистолет ТТ. Против танка это не лучшее оружие. У охраны винтовки, у мотористов – гаечные ключи. Хорошо нашим железнодорожникам. У границ по приказу Жукова были сосредоточены 10 железнодорожных бригад численностью в 70 тысяч человек для перешивки германской колеи на широкий советский стандарт. Так вот, бойцы железнодорожных бригад пробовали от немецких автоматчиков отбиваться кувалдами, лопатами, кирками, разводными ключами. А в авиации кувалда не у каждого. Как без кувалды от танков отбиваться? Совсем не один аэродром в Воронах. Первый день войны попал под танковые гусеницы. Много их было. Говорят, Сталин во всем виноват. Однако в данном случае мнение о сталинской вине не подтверждается. Накануне войны Сталин решил заслушать своих стратегов. Стенограмма совещания высшего командного состава РККА свидетельствует. Сталин в работу совещания не вмешивался, своего мнения не навязывал и не высказывал. Каждый маршал и генерал говорил то, что считал нужным сказать, то, что думал. Сталин намеревался заслушать мнение своих стратегов. Но у стратега Жукова не оказалось времени на подготовку к совещанию. Жуков не мог высказать того, что думал. Не потому, что ему мешали говорить, а потому, что он ничего не думал. Но я утверждаю, Жукова за разгром сорок первого года ругать нельзя. Какой Жукова спрос? За Жукова думал другой дядя. Вот он во всем и виноват.